Он мог бы действовать в чужом стане с большей удачей, но с большим мужеством не мог. Взгляни, ведь доблесть горячее стремится принять удар на себя, чем жестокость нанести его. И Парсенна скорее простил Муцию намерение убить его, чем Муций простил себя за то, что не убил. «Эти истории, скажешь ты»,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 «Еще легче удастся мне это, если я покажу тебе, что не только мужественные презирали этот миг расставания с душой, но и люди, обычно малодушные, тут не уступали самым отважным. Так Сципион, тесть Гнея Помпея, отнесенный противным ветром к берегам Африки, увидав, что его корабль захвачен врагами, пронзил себя мечом»